Глава тридцать седьмая Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. Но ведь еще далеко ничего не закончено. Вот я и решил посоветоваться с командирами. Руслан Степанович, тут такое дело. Я ведь на базе в компьютере кое-что интересное нашел. Любопытная нынче молодежь пошла, — качает головой прапорщик. Все им знать, надо везде нос сунуть. Тише, — останавливает его Рогожин. Потом поеродствуешь. Видишь, мнется, значит, не ерунда. Говори, Егор. Короче, дело такое. В тот день, когда парни наши погибли, сдали нас. С потрохами. Аслана предупредить не успели, а вот навести на нас бандитов очень даже. Откуда знаешь? Лицо командира напоминает каменное изваяние Степаныч же весь подобрался, как перед прыжком. Файл там один был. «Так вот туда главбандит все расходы на стукачей записывал, и их имена». И «Имени маловато будет». «А вместе со званием и бывшим местом службы?» «Бывшим?» «Да, перевелся, зараза». «Это плохо». Рогожин в задумчивости трет подбородок. «Если начнем выяснять, могут сопоставить информацию. Это не Камильфо». «С чем сопоставить?» «Ты же сам сказал, что имя в файле». А там сейчас всё, что можно, рыть будут. Хотя, конечно, это слабое доказательство, и гадина может соскочить. Но вот если мы начнём искать, а уж сопоставить даты, умный не только ты. Это я того, чего мнёшься. И, махнув рукой на осторожность, говорю всё разом. Стер я это имя. Рогожина и Степаныч на меня, как на сумасшедшего. Наконец, командир не выдержал. Ты идиот! А если кто узнает, что ты из этого файла что-то удалил? Не, мотаю головой. Там Димон пошуровал, никто не заметит. А если главарь проболтается, о чем вы его спрашивали? Не, я его еще про десяток дат спросил, при этом очень вежливо, так что вряд ли. Тем более надо наверняка знать, что что-то удалено. Не думаю, что у него такая идеальная память. Да и если вдруг, ну вот прям так получится, то кто ему поверит? Он же сволочь. «Хорошим парням отомстить хочет?» «Вот скажи мне, Степаныч», — задумчиво протянул Руслан, «похвалить или в ухо дать?» «А ты дай в ухо, а потом похвали». Вынес Соломонова решение прапорщик. Хм, «В этом есть логика». «Вот честно, я уже приготовился словить командирскую плюху, но тут раздался задорный девичий голосок». «Не надо бить ребёнка по голове, он туда ест!» «Маришка!» «Тьфу ты!» «Привет, рад тебя видеть!» Как вы поняли, обрадовался именно я. «Ну вот, хоть кто-то рад меня видеть!» Обиженно надула губки наша белокурая красавица. «Вы такие буки, только Егор хороший!» «Мариш, ну как ты могла такое подумать?» «Просто ты так неожиданно!» Мужики моментально начали извиняться, сообщая, как они рады ей, такой красивый и сногсшибательный. Маришка зарделась и, разулыбавшись, тут же простила. ну как я могу сердиться на таких мужчин, которые все время так и норовят ребенка обидеть?» «Обидеть?» — прижал к груди руки Руслан. «Ток мы воспитание для...» «Точно?» «Конечно. И вообще, как тебя вижу, ноги не держат. Сесть мне надо». Отставив костыли, морщись садится на кровать. — Так ты ж больной, вот ноги и не держат, — улыбается Маришка. — Вот, — подняв палец, делает страдальческое лицо. — А ты меня еще в каких-то гнусностях подозреваешь. У меня же сил нету, как я могу? Маришка заливисто смеется и с размаху бухается на соседнюю койку. Степан чаш подкидывает. А красавица, закинув одну роскошную ногу на другую, демонстрирует безупречные бедра и частично ягодицы. «Эх, достаточно эстетично выглядит?» — спрашивает белобрысая язва, подмигивая. «Мы тут же заверяем, что очень». Маришка довольно кивает и интересуется. «О чем вы так увлеченно болтали, что аж чуть Егорку воспитывать не начали?» «Вот только ответить ей не успели». Я кое-что заметил, и это кое-что ввергло меня в ступор. «Маришка, а где титьки?» Показываю руками то богатство, которое было при ней еще в прошлую нашу встречу. Мужики как-то странно на меня посмотрели и отвернулись, типа «сам спросил, сам и виноват». Но Маришка меня удивила. Обхватив руками свой второй номер, слегка приподнялась с тоской в голосе протянула. «Все, что осталось ну «Но как?» «Как-как?» На глаза набежали слезы. «После того, как я этой девчонке умереть не дала...» Сбившись, прикусила губу и, смахнув слезинку, продолжила. «Вернулась. А он давай на меня орать». «Мариш, прости. Скажи еще, что сожалеешь». «Конечно. Только не о том, что спасла, что такой красоты лишилась». «Я что, теперь некрасивая?» Слезы побежали ручьем. «Что ты? Что ты?» Мужики подключаются к процессу, убеждая, что она очень красивая. «А еще у тебя обалденные ноги!» «Все, больше аргументов у меня не осталось». «Правда». Маришка перестала плакать и, вскочив, начала крутиться во все стороны, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон. «А ведь он сперва мне ноги кривые сделал, как у матерого кавалериста». Меня аж передернуло от такой картины. «Что греха-то эти? Женщины с кривыми ногами как-то даже пугают меня». Заметив мою гримасу, длинноногая красотка улыбнулась. «Вот-вот и меня также передернуло». спасибо Анютки, посмотрела и говорит не эстетично и что и муженек мой почесал затылка говорит согласен вот у меня теперь снова красивые ноги но маленькая грудь вам не кажется маришка задумчиво уставилась на свои коленки что они даже лучше стали ну что тут скажешь лучше не лучше но ноги просто супер о чем мы уведомили Довольная Маришка снова приземлилась на кровать, сложив вместе коленки, уперла в них локти и подперла подбородок сцепленными ладошками. Вот тоже забавно. Несмотря на все выкрутасы, девушка никогда не переходит едва заметную грань. Не устраивает шоу в стиле Шерон Стоун с перекидыванием ног. Может, это для того, чтобы мозг совсем не отключался? «Но все это не то», — протянула, тяжело вздохнув. «Думаешь, что это я так нервничаю?» Если тут такие передвижки туда-сюда, сегодня маленькая, а завтра, глядишь, подрастет?» Киваю, что-то подобное промелькнуло в мыслях. Понятное дело, все это очень странно, но удивляться уже нет сил. Девушка сосредоточенно смотрит мне в лицо. «Понимаешь ли, Егор?» — дует на локон упавший на глаза. Тот, качнувшись, смещается чуть в сторону, освобождая путь взору. «Тебе, может, и кажется, что все это ерунда, но для меня это трагедия». «Чтобы питать тело, нужна материальная пища. Согласен?» «Сложно спорить», — пожимая плечами, смотря на ставшую серьезный Маришку. «Согласен», — слегка тянет слово. «Но ведь и люди, кроме пищи материальной, хотят чего-то для души. Вот, например, вы», — обводит взглядом нашу дружную компанию. «Смотря на меня красивую», — очаровательно улыбается, «получайте заряд положительных эмоций, кровообращение улучшается». Мы с мужиками смущенно отводим взгляды. Про кровообращение это очень точно подмечено. Довольно улыбаясь, красотка продолжает свой монолог. И это при том, при всем, что все в курсе, что здесь вам не светит. Встает, проводя руками по телу, показывая, чего нам не светит. А что делать бедной девушке, которая питает свой дух и получает силу от мужских эмоций? Восхищение, желания и просто любование ее прелестями. И ткнув в меня пальчиком, грозно вопросила. «Ну?» — Понимаешь? — Почти, слегка улыбаясь. — По крайней мере, горе от уменьшения э -э, главных достоинств. — Главных? — хватается за голову и с размаху садится на многострадальную кровать. — Егор, ты дебил! — на всякий случай просветил меня Руслан и начал успокаивать Маришку, гладя по роскошной гриве волос. — Ты чего? Он просто неправильно выразился, поверь. Ты совсем не потерял своего очарования. «Ах, Русланчик, не надо. Я все понимаю, просто обидно». С одной стороны, он был доволен поступком Егора, а с другой наказал меня за это, а перед этим подставил под обещание. «Подставил?» «А ты что думал? Это вы со Степановичем такие умные. Вот и ругался, что у мальчика нет запасного шанса». «Мариш, не плачь. Ты же знаешь, что это ненадолго. День, два — и все». «Думаешь?» — перестав плакать, уперл в Руслана взгляд. А мне показалось, что ему понравилось. Ладно бы дома, а он меня в люди в таком виде отправил. Самого вкусного лишил. Вы ведь как дети. «Мариш», — подключился Степаныч, — «а тебе не приелось? Пока у тебя такие большие титьки, чешут в затылке, на другой не смотрят. А ведь у тебя и другие части весьма аппетитные. Немного разнообразия». Девушка задумалась, лицо озарилось улыбкой. «А ведь ты прав». Пусть и меньше сил, зато вкус другой. Можно для разнообразия. Надо анютки рассказать. И вот перед нами вновь веселая и неунывающая Маришка, готовая к подвигам и трудовым свершениям. Итак, мальчики, о чем вы так задушевно беседовали? Пришлось пересказывать. Так сказать, обозначить причину начальственного гнева. Маришка внимательно выслушала меня, задумалась на некоторое время и спросила. «Скажи, Руслан, а если бы Егор не поправил этот файл, было бы лучше?» «Не думаю», — улыбнулся Рогожин. «В принципе, так намного лучше». «А чего ты его воспитывать собрался? Ради профилактики?» Маришка стала абсолютно серьезной, и весь налет показной легкомысленности куда-то исчез. «Типа того». Капитан все так же улыбается. «Тем более я как раз сомневался, когда ты нарисовалась». «Понятно». Губа трогает едва заметный намёк на улыбку. «Что делать собираетесь?» «Что?» — Рогожин задумчиво потёр подбородок. «Да вроде понятно, но вправе ли мы устраивать самосуд?» Непривычно серьёзная девушка кивнула и уставилась на меня. И не только она. Сидят и втроём смотрят в мою сторону. «Чего им надо? Или это опять какой-то экзамен?» Сидят, смотрят и ждут. «Придётся говорить». А что вы от меня-то хотите услышать? Мое дело маленькое. Однако, когда правил файл, ты так не думал. Ткнув в мою сторону пальцем, заметила девушка. Да уж, нате вам. В прежней ипостаси она мне нравилась больше, а теперь смотрит так, что у меня мороз по коже. И вот, тяжко вздохнув, выталкиваю из себя. Из-за него погибли мои друзья, и мне тяжело говорить о правах. Для меня это Иуда, продавшийся за баксы. Я понимаю, что месть слепая не всегда права, но ведь этот гад регулярно сливал информацию не только о нас, о колоннах, о засадах, и сколько хороших парней сложило из-за него голову. Так что это не месть, а возмездие, справедливое возмездие. Надо найти, убедиться, что нам не соврали, и наказать. Наказать? Рогожин вцепился в меня взглядом. А как? А вот это решать вам, товарищ капитан. Как прикажете, так и будет. А если решу, что его надо посадить? У меня другое мнение, пожимая плечами. Но если надо, значит, надо. Маришка неожиданно похлопала в ладоши. Вот видишь, Руслан, а мальчик-то подрос и научился понимать, что есть не только его хочу. И слегка расслабившись, начала накручивать на пальчик локон, вновь пытающийся попасть в глаза. Вот только, если я правильно поняла, предатель успел хорошо отметиться, и это хорошо. Хорошо? в негодовании вскрикиваю. «Ах, оставь, Егор!» — отмахнулась все еще чрезвычайно сосредоточенная девушка. Я имела в виду совсем другое. И, неожиданно подмигнув, укорила. «Не только ты можешь ошибиться в подборе слов. Я же хотела сказать, ты правильно отметил, что это возмездие. И, слегка изменив интонацию, справедливое возмездие». Рогожина Степаныч, понимающе переглянулись. «То есть все все понимают, кроме меня». Ну да ладно, все равно рано или поздно расколется. Я и так уже столько знаю и кое о чем догадываюсь, что долго это не продлится. Скорее всего, меня просто подготавливают к приему какой-то информации, которую я могу неправильно воспринять. В это полощут мозги. Ну да ладно, подождем. Кстати, как зовут-то нашего Визави? Наконец-то сподобился узнать Рогожин. Капитан Крымов Станислав Олегович. Служил там же, где и мы, до перевода. Крымов. Командиры переглянулись. «Как интересно!» «Вы что, его знаете?» «Знаем!» — задумчиво протянул Рогожин, а Степаныч непроизвольно сжал кулаки, поблескивая глазами. «Но сперва надо убедиться, что это он, с майором посоветоваться». «Но вы меня с собой возьмете?» «Обязательно!»